294. Зов раздается, когда дух готов, как это произошло с Савлом. Ответная вспышка, и провод одиночный замкнулся, чтобы служить постоянно связью прямую с Учителем Свет. Конечно, в данном случае имели место прошлое накопления. Обычно лишь на зов открываем врата, ибо много званых, но избранных мало. Ценим самопришедших это указывает на особую чёткость их сердца но лучшее общение происходит незримо, без всяких внешних обращений когда нить сердца соткано в прошлых веках чаще соединяет ближайшее к учителю звено зов и отклик основы общения 295 июль 14 было бы хорошо если бы внутреннее существование разложил бы на элементы для собственного лицезрения. Отдели хорошее от плохого для уничтожения последнего. Плохое мешает близости нашей, потому нет места средь нас. Плохое в себе уже знаешь, его у себя отдели и предай огненной воле уничтожения в пламенном устремлении ко мне. Близостью со мною, мыслью обо мне, уничтожается зло в человеке. Будь чистым мыслью, «Когда вместе и малое можешь сделать великим. Великие дела малое среди вас волей моей совершали. Вы обижены роком, но этот же рок вознесет вас на гребень событий, ибо со мною. Во мне и прибудьте, несмотря ни на что, что ныне не радует сердце. Во мне и со мною». 296 Сын мой, Пусть мечутся люди в погоне за тем, что лучшим для себя почитают. Ты же со мною прибудь, ибо знаешь, что все твое для тебя наинужнейшее во мне. Покоен будь во мне пребывая, ибо имеешь ты то, чего не имеют они, не знающие меня. Но ты знаешь. Я яро с тобою, когда всем существом твоим, всем чувством и мыслью со мною ты неотделима. Сын мой. Сынном Тебя называю, ибо от луча моего. Пребывание в луче – естественное состояние Твоего Духа. Отсюда и радость, и ощущение победы над всем. Победителем называю Тебя, ибо в моих лучах, яра осознаваемых, воистину Ты – победитель над плотностью суетной жизни земной. В духе поражения, в духе же и победы. Ты духом возвысился над омутом жизни, Ты в духе со мною, И ты победитель, не надо ни дел, ни слов, ни уверений, не надо усилий, когда ты со мною достигший. Победно сияет тогда на челе огонь света приявшего духа. В свете моем узришь свет мира, светом насыщу тебя до пределов вместимости духа. Но то, что мое, поставь ты превыше всего, моим увенчав, как куполом. Храм — все построение жизни, возлюбленный мой.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 в беспредельности сущей и строишь его навсегда. Если испытания самые земные, самые притягивающие, самые отвлекающие лишь сблизили нас, значит, разрешил их правильно. Поражение и победа в духе и зависят от правильного решения, и тогда ничто не имеет значения, через что бы ты ни прошел, и ничто не сможет захватить сознание и завладеть им. Тогда ты свободен от греха,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 и потому не находят, и ищут не то, что им надо, что может насытить их голод и жажду условий иных. А ты ищи во мне, и во мне, и только во мне, найдешь все то, чего в жизни тебе не хватает. Полнота ощущения бытия жизни достигается лишь полнотою общения со мной, и когда она ощущена, ненужным становится все, к чему раньше ты стремился. «Все во мне». Приходящий ко мне и слившийся в объединении сердца со мною, не жаждет, не алчит уже более, но знает свой путь и насыщен, и напоён на все время, пока сердцем со мною и радость на сердце, и сердце поет сияющую песнь Духа. 297. Надо мой поставить щитом между собою и волнами жизни? и воспринимать явление ее преломленными через призму луча. Обычное понимание явлений придется оставить. Необычно все, а также и отношение к жизни. Удержите понимание необычного в обычном. Этим пройдете чертой луча и по дойдете до положенного. Спокойно застывшая поверхность моря перед бурей, но напряжение сфер велико. Велико напряжение сознаний, ждущих решений.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 и аккумулирование сил Духа будут развиваться последующие фазы явлений, долженствующих привести к сужденному дню. День прихода сужден, чутко ловите волны пространства, решает пространство за всех, но сроком согласно 298. Матерь Мира. На обращение ко мне отвечаю всегда, и в соответствии с устремлением, его пламенностью, сердечностью и силой. Мир высший открыт для обращающегося сознания, но важно что хочет оно почерпнуть. Законы магнита действуют, нужно только знать чего хочет дух. На неопределишееся же желание и устремления ответ будет столь же неопределенным. Ответ созвучен запросу или вопросу. Если человек пришел куда-то не зная зачем, что может он получить, или взять или найти.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 Есть еще камни другие, обладающие мощью великой и силой влиять, но это уже область иная. Вопрос второй. Звездная карта человека, или его гороскоп, представляет собой угловое взаиморасположение лучей светил и планет. Каждый из них соответствует определенный металл. Металлы входят в строение тела человека, как его составные части, в разных пропорциях и комбинациях. Наличием металлов и обуславливается притяжение лучей планет. Этими лучами регулируется жизнь тела. Можно ввести в организм тот или иной металл и тем усилить притяжение определенных лучей. Правильная металлизация человеческого тела означает гармоническую его поляризацию, а следовательно и здоровье.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 много еще не подлежит обнародованию, ибо будет употреблено на разрушение. На первый вопрос ответа не будет, ибо иссяк огонь восприятия, и воспринимать уже нечем. 299. Июль 15. Сын мой, повторяя имя грядущего владыки, связываешь себя с будущим. Есть имена, связующие с прошлым. Есть имена, составляющие цепь единой великой индивидуальности, которая завершается именем грядущего владыки. Под всеми под ними единое великое сердце, грани которого уявлены во времени под различными именами. Но сущность одна. Сейчас сознание человечества устремляется в будущее, потому имя Майтрея, идущего в мир владыки, призывно по миру звучит. В нем сила грядущей эпохи, в нем сосредоточено все, что надлежит получить людям на весь последующий цикл. Иногда посылается на землю предтеча оповестить об идущем владыке. Ныне предтечами будут они, сердцем меня осознавшие и приявшие учение свет. Вы, утверждающее слово мое, предтечами назоветесь владыки Майтреи. Сын мой, это и есть миссия твоей жизни и поручение твое свидетельствовать миру о грядущем Владыке. Ты право имеешь от имени моего говорить. Ты право имеешь со мною общаться и доступ имеешь ко мне. Ты близок, и ты утвержден ближайшим. Ты явишь пример им, не знающим меня, как, будучи человеком и среди людей и жизни обычной, можно быть учеником самого Владыки. Ты пояснишь им, не знающим меня, что не для праведников безгрешных, не для совершенных людей приходил, и снова я в мир прихожу, но для всех, в ком еще не умерло сердце. И горит хотя бы одна искра духа, что всем я доступен и мысли открыт, и что принятием или отвержением меня, владыки Майтреи, каждый решает свой будущий путь навсегда. Христа признавая, признают меня. Ибо кто может сказать, каково будет одеяние, идущего в мир свет? И что они знают о том, кто был Христос? Едино средоточие сущего и возглавляет один. Пусть имена препоной не станут для понимания единого света. Един, принявший ответственность за землю, светом единым будет земле, пока земля не придет. Поручение твое свет этот, недостижимо далекий, сделать близким и достижимым для устремленного к нему сердца. И пример показать, как среди жизни обычной может стать человек носителем необычного и, живя на земле, жить жизнью надземной. Тебе открываю океан пространственной мысли и делаю доступным его. Тебе открыта сокровищница космических знаний. Тебе ручательство владыка дает быть учеником в будущей жизни когда совершится великий приход. Но как подойдут они, не знающие меня? Через тебя подойдут. Ты им скажи. Пусть приходят все. И каждый пусть принесет, что имеет. Желания, устремления и надежды свои. И каждому дам, и насыщу, и не будет голодных, ибо мощью лучей напитаю весь мир. Ты от них, от лучей, уже получаешь, и не видишь конца и предела получению. Получат и они, ибо ради них, не знающих меня снова, иду в мир. Силой моею, силой воспринятых и ассимилированных лучей, поручение выполнишь неотменно. Я мощь руке твоей дам, я силой насыщу тебя. Победитель, победно пройдешь до конца, неся в руках знамя Майтрей. Ты, поставивший образ учителя, в сердце превыше всего, благо тебе». И благо тем, кто с тобою, их охрани, ибо нужны для будущего. Нитями сердце удержишь и получу, и за кого попросишь меня, будет как хочешь. Ибо ты во мне, я в тебе, они в нас, и мы едины, едино стадо и един пастырь, грядущий владыка Майтрея. 300. Матерь Агни-Йоги. Спокойно за вас.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 имеющее сокровище Свет. Родные мои, в заботе вы нашей, ведь вам же придется давать им, приходящим за Светом. Когда иерархия Света утвердит свою мощь, сметутся преграды препятствий, раздача свободно пойдет, лишь бы было что раздавать. И вы, имеющие сокровище Света, готовьтесь к раздаче. Далекий любимым привет от Матери за Светом ушедший для вас.